Глава 19. Вскоре вернулись с работы мальчишки. Селену, сторожевшую Конора, все еще вяло сидящего на скамье, греясь на солнышке, сменила братство. И она смогла уйти в дом, чтобы проследить поход каждого огородника в ванную комнату. Мальчишки, особенно оборотни, ворчали и старались избегать мытья. Но пойманные водворялись в ванную, откуда выходили не только умытые, но и повеселевшие и уже не такие усталые. Выглянув в окно гостиной, выходящее во двор, Селена заметила, что скамейка, почти черная под ветвями деревьев, пустует. Братство в дом не входило. Значит, мальчишки собрались в мастерской мике. Надеюсь, что Конор пришел в себя, Селена оглядела гостиную. Хоста стояла у книжного шкафа и тоже зорко осматривалась. Встретившись взглядами, женщины, понимающие, улыбнулись друг другу. Селена подошла. «Почему Космея спустилась с мансарды? Ее же предупредили». Бернар сказал, что привязка к храму пропала, едва только девочка получила свое магическое наследство. Силы ее родовых артефактов и книг хватило, чтобы она стала свободной. Селена вспомнила, как Космея сидела в салоне их машины, всеми руками-ногами вцепившись в семейные артефакты. Улыбнулась. — Ясно. Пусть дежурные накрывают. Если меня срочно будут искать, я в мастерской Мике. Пошли кого-нибудь за мной, ладно? — Хорошо. Оглянувшись перед уходом, Селена вздохнула. Несмотря ни на что, Мускари и Космея опять сидели вместе, причем мальчишка-эльф настороженно посматривал на всех присутствующих, особенно останавливая взгляд на пришедших с работы мальчишках. Трех оборотнях, считая Вади, и магах. Те тоже поглядывали на новичка, которого им представили ясельники, со сдержанным любопытством, не пытаясь пока сблизиться. Кажется, девочки-оборотни это заметили, и они старались не подходить к мускаре слишком близко. Демонстрации чудесных скульптур Кама явно оказалось маловато, чтобы сразу сделать мальчика полноправным обитателем теплой норы. Прикинув «за» и «против», Селена так и не придумала, просить ли братства о помощи или посмотреть, как поведет себя Мускари дальше. Хотя ужин решает многое. В мастерской МИКе, освещенной целой люстрой свечей сверху, проходил настоящий военный совет с картами, со схемами, со взволнованными обсуждениями. Причем проходил этот совет в присутствии специалистов высокого класса, которые сейчас предпочитали помалкивать, прислушиваясь к мальчишкам. Чуть в углу пристроился задумчивый, словно что-то вспоминая колор. Между Колином и Миртом, залезшими локтями на стул, что-то рисуя на альбомных листах, сидел Бернар, насупив брови на эти листы. Мика, скрестив ноги прямо на стуле и по-наполеонски сложив руки на груди, грозно всматривался в два расчерченных листа перед собой. Конор слабо огрызался на хельме, который мягко его в чем-то убеждал или на что-то уговаривал — а Мика время от времени оглядывался на них и скептически хмыкал. «Селена», — задумчиво заметил обернувшийся к двери Колин. «Что, уже ужинать?» — спросил недовольный Конор. «Я не хочу. Можно, я до завтра есть не буду? Только пить. У меня до сих пор горло болит, и живот тоже». «Можно», — рассеянно ответил Бернар. «Теплое молоко». В том же телеграфном стиле откликнулась Селена, неожиданно попадая в тон всем занятым делом. «Молоко, ладно», — согласился мальчишка-некромант. «А что у вас тут?» «Я вспомнил еще кое-что», — пробурчал Конор. «Три пентакля. Они лежали вокруг меня во время ритуала, но вспомнил очень смутно. А на них столько узоров, кроме звезды». Он словно ожил и объяснил уже персонально населения. «А они, эти пентакли, нужны во время ритуала для перехода в библиотеку. Без них никак. Мы зарисовали их, но внутри у нас только основные фигуры. О мелких рисунков я пока не вспомнил. А еще там были слова заклинаний по кругу. Мика свою книгу смотрел. Мне кажется, я узнал два пентакля, но не уверен». Мика посмотрел на него и фыркнул. «Мы просто пролистали книгу, а вот ты мог бы посмотреть в своей библиотеке поконкретней». «Если бы я знал, что за слова в этих пентаклях, я бы посмотрел», — недовольно сказал Конор. «Но я не помню слов». «Интересно», — задумалась Селена. «Если придется проводить ритуал, то те люди, которых мы хотим с его помощью провести в библиотеку, могут заартачиться и отказаться от ритуала». «А мы уже придумали», — обрадовался Мика. Конор сказал, что он был без сознания, когда тресмегист ритуал проводил. А значит, надо пригласить в деревню тех, кто нам нужен. Но вечером, чтобы они спать остались. А тогда без их ведома, когда они дрыхнуть будут, провести ритуал. дзил ты. Бернар что-то проворчал. Но отчетливо высказывать свое недовольство старый эльф не стал. Микки книгу со снимками и картинками различных магических оберегов и медальонов подарил Александрит. Собраны в ней были старинные образцы эльфийских артефактов. Селена медленно пролистала несколько страниц. Да, рисунков много. Поди, разбери, какие именно пентакли нужны. «Конор, а если посмотреть только те пентакли, которые связаны со временем? У тебя же выход в прошлое!» Предложил Хельми. Если в книге Мики не будет тех Пентаклей, которые ты узнаешь, тогда сможешь посмотреть в своей библиотеке. Так искать все равно легче. Твои книги же по разделам. Неплохо, удивленно сказал мальчишка некромант. Очень даже неплохая идея. Только давайте искать вы будете после ужина. Хорошо? Напомнила Селена. «Колор, приглашаю вас отужинать вместе с нами». «Спасибо, но лучше приду после ужина», — сказал черный дракон, и Селена пожалела, что не сообразила пригласить его с семьей. Вставая от стола и неохотно пробираясь к выходу, братство негромко обсуждало магические медальоны из Микиной книги. Конор вдруг остановился возле двери, словно неожиданно вспомнил о чем-то. «Бернар, если, скажем, Мускари своей рукой напишет ту семейную книгу, которая сгорела, она будет магической?» И братство уставилось загоревшимися глазами на старика-эльфа. «Процентов десять слабей», — размышляя, протянул Бернар. «Но книга все равно будет сильной. Ты хочешь надиктовать ему?» «Сначала надо узнать, сгорели ли его книги на самом деле или пожар устроили грабители, чтобы замести следы». Он сказал, что помнит перечень главных книг своей семьи наизусть». Коннор почесал в затылке. «Но как попросить его, чтобы он этот список написал? Я же не могу заранее обнадежить его, пока не узнаю, есть ли его книги среди награбленных в моей библиотеке». «Я попрошу Мускари», — спокойно сказал Бернар. «Попрошу написать название. Скажу, надо знать, как заниматься с ним, чтобы он получил основные магические навыки представителей своего дома». «Этого достаточно». Мальчишки заулыбались. Уж кто-кто, а старый эльф всегда старался в первую очередь для своих. Пусть в последнее время и не делал различий среди детей разных рас, но сейчас это его желание помочь сородичу очень даже на руку. Пока переходили из мастерской в теплую нору, Конор незаметно для других отстал и оказался рядом с Селеной. «Селена, а ты зачем пришла в мастерскую?» Тихо спросил он. «Что случилось?» «Мускари случился», — призналась хозяйка места. «Пришли ребята, оборотни. Он отгородился от них, а я не знаю, что делать». «Хельми!» — позвал Конор, Братство немедленно собралось вокруг него. «Как будем знакомить Мускари со всеми? вон сказала, что он чурается, ребят». «Что делаем?» — деловито спросил Мика. «На ужине можно его посадить с ними». «А если наоборот?» — спокойно спросил Мирт. «Я сяду с Сильвестром и Гердом. Поболтаем, как было на посадке картошей. С ними за столом будет и мой гарден». Вади и Хаук сидят с рыболовами», — сказал Хельми. «Я к ним». «Ладно», — сказал Конор. «Со мной остаются Колин и Мика. Кто сядет к нам?» «Далее и Лека. Сестры Сильвестра», — предложил Мика. «Они, девчонки, ничего. Много просто так не хихикают. А еще Орвара к нам можно, чтобы Мускари видел, что все места заняты». «Вот Ирма удивится», — прошептал Колин. «Места будут заняты у всех, кроме твоего стола, Мирт», — одобрительно сказал Конор. «Самое то, знакомить Мускари именно с Сильвестром и Гердом. Позовешь?» «Позову», — подтвердил Мирт. Перестановки Ирма и впрямь удивилась. Да так сильно, что ничего не сказала, а только, открыв рот, огромными глазами следила за побратимами, которые деловито подошли ко всем столикам со своими стульями. Мускарев в столовую вошел последним. Точнее, эта коварная селена дождалась, пока братство усядется, и лишь после этого обвела щедрым жестом столовую и предложила новичку. «Садись, где тебе удобней», и пошла к столу взрослых. Когда она села, улыбаясь, Джари спросил, «Что происходит?» «Введение в теплую нору», — усмехнулась хозяйка места. Первым делом мальчишка-эльф взглянул на космею. Та сидела в обществе девушек — мага-анитры, азалии и девочки-оборотня, ринт, и вовсю болтала с ними. Вынужденное безделье, в то время как все развлекались, работая на улице, надоело девочке эльфу. Новость о том, что некромагам теперь не до нее, заставила Космею обрадоваться, и подруги объясняли ей, что именно на завтра предстоит всем, если только мальчишки снова не прогонят их с картошного поля. Мускари уже растерялся, когда его ищущий взгляд столкнулся со спокойным взглядом Мирта. Тот поднял руку и позвал. «Мускари, иди к нам!» Заодно познакомишься с теми, кого еще не знаешь». «Но...» — неуверенно сказал мальчишка-эльф. «Иди, иди! Я тебе стул оставил!» Все решил братишка Мирты Гарден. Он с любопытством спросил о чем-то у Герда. Тот затаенно и так загадочно улыбнулся Мирту, что Мускари решился. Он подошел к столу с оборотнями и эльфами. Селена и другие взрослые втихомолку следили, как мальчишка-эльф берется за ложку и, настороженно поглядывая на соседей по столу, начинает есть. Застыл, слушая Герда, который что-то таинственно и с азартом рассказывая, все виновато косился на стол взрослых, а потом Мускари явно стал расспрашивать Герда о чем-то, что его очень заинтересовало. Дополнял историю Герда Сильвестр, который так внешне таился, чтобы его не услышали, что хозяйка дома тоже заинтересовалась. Тем более, что Мирц с громадным удивлением на лице тоже принялся за допрос. Что же такое рассказывали Герд и Сильвестр, Селена узнала сразу после ужина. Когда все собрались в гостиной, Корунт, который вместе с Азалией хотел погулять в саду, вынужденно вернулся и вызвал Селену и Джаре. Те вышли и обнаружили во дворе теплые норы злещего Сири, рядом с которым старался выглядеть неприметным брат его жены, невысокий худощавый бук. Добрый вечер, Сири! Миролюбиво сказала Селена по праву хозяйки места, первый, здороваясь со взрослым оборотнем. Добрый! Это у вас добрый! зарычал Сири. Сири, предостерегающе сказал Джари, Полегче. Мне полегче. Так, что случилось? уже резко спросила Селена. «Ваши избили моих сыновей. Вы сказали, что мальчишки не будут нападать, что у них связаны руки словом «черному дракону». И что происходит с моими мальчиками? Лица опухли, синяков немерено. Они двигаться нормально не могут». «Ой!» На крыльцо выскочил было Вади. Селена еле успела схватить его, рванувшего назад за руку. Вадя, будь добр, позови сюда Сильвестра и Герда». Теперь она поняла, о чем рассказывали мальчишки-оборотни, Мирту и Мускари. «А почему вы не хотите поговорить об этом в доме?» Язвительно поинтересовался Сири, кипящий от возмущения. «Не хочу тащить в теплую нору грязь», — отрезалась Елена. Входная дверь осторожно открылась. На пороге появились смущенные мальчишки-оборотни. В тамбуре за ними виднелось братство, причем впереди всех решительно настроенный Мирт. «Выйдите сюда», — Сухо велела мальчишкам-оборотням Селена. «Сам скажу!» Обернувшись к братству, негромко сказал мальчишка-эльф и вышел вместе с оборотнями, которые поглядывали на хозяйку места, то и дело опуская глаза. «Выбили ребят Сири?» — строго спросила Селена-оборотней. «Да», — буркнул Сильвестр, а Герт только вздохнул. «Вдвоем троих?» — уточнила она. «При чем тут двое против троих?» — взвился взрослый оборотень. — Они владеют страшной борьбой, из-за чего чуть не поубивали моих детей. Вы это понимаете? Мальчишки-оборотни отступили бы, не стоя рядышком Мирт. — Я требую, чтобы вы наказали их, — рычал Сири. — Иначе накажу малолеток я. — Селена, спроси их, почему они подрались, — мирно посоветовал мальчишка-эльф, на которого Сири покосился с ненавистью, но он ничего не сказал. «На поле Ривера работали два мальчика из семей деревенских магов», — тихо сказал Герт. «Они вообще драться не умеют, и совсем маленькие, только и могут бросать картоши в ямки. А эти налетели на них и давай лупить, пока никто не видит. Дело было в конце поля, никто и не видел. Мы прибежали, а они лежачих пинают. Ну, мы... Они думали, их трое так с нами справятся. Пришлось. Идите в дом». Спокойно сказала Селена, хотя в душе кипело такое, такое. Ещё теперь ждать визита обозлённого и справедливого Ривера? Мирт выждал, пока мальчишки оборот не войдут, и только затем зашёл сам. Будто остался на всякий случай защитить их. Если вспомнить, что Колор о нём сказал, мельком подумала Селена, что Мирт у нас третьим бойцом после Конора и Эрна вполне мог и защитить от Сири. понадобится только. И что делаем дальше? — сухо спросила она. — Допрашиваем ваших сыновей. Ну, о том, что именно случилось на поле. О том, из-за чего они получили по заслугам. Или замнем дело, чтобы больше к этому не возвращаться. А вы заставите сыновей больше не подлечить. — Я сам разберусь со своими. — рявкнул Сири. Он было повернулся, но Селена повелительно сказала. — Сири, я еще не договорила. — Что еще? — пробурчал он. Вы помните, что вчера вечером привезли в деревню вампира по имени Марганит? Сири изумленно уставился на нее, потом сильно потер лоб, вспоминая. Марганит? Селена и Джари переглянулись. Джари кивнул и сказал. Сири, подожди немного. И ушел в дом. Ничего не понимаю, прошептал взрослый оборотень. Имя вроде знакомое. Вы вчера привезли вампира по имени Марганит? вздохнула хозяйка места. «Он оказал на вас магическое давление, рассказав, что хочет познакомиться с окрестностями и с нашей деревней, и уговорил вас привезти его сюда. Вы точно ничего не помните?» «М -м -м, «Мне кажется, что-то было», — пытался вспомнить Ивук. «Сири, помнишь, ты велел Эльве, чтобы она постелила на веранде, и там явно кто-то спал. А что случилось, Леди Селена?» «Ничего особенного», — задумчиво сказала хозяйка места и оглянулась. А вот и Джари, нашел? Нашел. Джари протянул раскрытую ладонь, на которой лежали два оберега на цепочках. Эти обереги делает наш Мика. А заклинания над ними произносит Бернар. Сиривук, возьмите. Вы часто бываете вне деревни. Надеюсь, больше никто на вас не навесит заклинания и памятства. Эти обереги спасают от стороннего воздействия. Только не носите их на виду, пусть все думают, что вы без талисманов. Вук схватил обереги сразу и покивал. Сири же изумленно смотрел на его ладонь с оберегами и, кажется, все никак не мог поверить, что его провели так легко. «Сири, поговори со своими ребятами, но не бей их», — попросила Селена. «Все мы не безгрешны. Все мы можем проколоться. Но теперь-то ты понимаешь, почему Колор не хочет брать твоих ребят к себе в группы?» «Нет, не понимаю», — огрознулся взрослый оборотень, видимо, придя в себя. «Потому что они похожи на тебя», — не выдержал Джарри. «Чуть что, сразу кулаки распускают. И чаще с теми, кто ответить не может, все трое в тебя. А это твоя слабость, что и понял тот марганит. Поэтому тебя и поймали в ловушку подчинения, а ты и не заметил. Селена, войди в дом, дальше разберемся сами». Селена с огромным облегчением вернулась в теплую нору. Немного посидела на веранде, покормила могучего Стеньку Разина. Но долго сидеть в одиночестве после довольно бурных событий не сумела. Тяжело. И, прихватив корзинку с крепко заснувшим стеном, она поспешила в гостиную. Здесь ей навстречу поднялся Конор и забрал переносную колыбельку с младшим братом. Мирт стоял рядом с мальчишками-оборотнями и что-то втолковывал им. При виде вошедшей Селены Герт первым бросился к ней. Следом Сильвестр и его перепуганные сёстры. А за ними, как ни странно, Ирма. «Селена, что теперь будет?» Чуть не плача спросила Далия. «Сильвестр подрался, его накажут, да?» Далее, успокойся», — велела Селена и погладила взволнованную девочку-оборотня по голове. «Ничего не будет. Сильвестр повёл себя правильно, защитил тех, кто был слабей. Сири ничего не сделает с нашими мальчиками». А про себя она подумала. «Еще бы он попробовал. Что Сильвестр, что Герд, Оба на хорошем счету у Колора». Она еще хотела подумать, предложить, что скажет сам черный дракон, узнав о драке на картошном поле. Но тут к ней бросилась Ирма, обхватила ее за талию и зарыдала. В гостиной все замолчали. У сестер Сильвестра слезы высохли мгновенно. Изумленная Селена положила ладони на плечи волчишки. «Ирма, что с тобой?» «Я так испугалась, когда сказали, что Сирия Рыдала Ирма. «Я так забоялась!» Подошедшая Оливия скривилась от сопереживания маленькой подружки. Только Селена решила, что сейчас в гостиной будет всемирный потоп, как подбежал Мирт, взял волчишку на руки и начал качать ее, приговаривая. «Ну что ты, Ирма, ну что? Все будет хорошо. Зачем бояться Сири? Ведь мы рядом. Видишь, и Хельми рядом, и Конор, и Колин, твой брат». Волчишка чуть не облила его плечо судорожными слезами. Чтобы успокоить зареванную Ирму, пришлось вмешаться Бернару. Сама испуганная Селена только и могла, что тихонько допытываться у всех, не напугал ли Сири еще раньше кого-нибудь из теплой норы. Никто ничего припомнить не мог. Возможно, старший Сири был личным пугалом Ирмы. Но почему? Что ужасного в присутствии волчишки сделал взрослый оборотень? Вскоре волчишка только вздыхала и отирала последние слезы, сидя уже на руках Хельме в столовой, куда Бернар, Братство и Селена вышли, чтобы не пугать остальных. И хозяйка места решила, что однажды, когда Ирма будет спокойней, надо будет все-таки выяснить, почему она так боится взрослого оборотня. А пока хозяйка места кивнула Хельме и вышла к остальным, испуганным истерикой волчишке. Вернувшись в гостиную, Селена первым делом отметила, что в ее кресле, где она оставила корзинку со стеном, сидит Риган и болтает ногами, не достигающими до пола. От сердца отлегло. Потом стало еще легче, когда заметила. Мускари сидит на диване, по бокам от него Ринд и Хаук, а перед диваном устроились на корточках Герт и Сильвестр, которые что-то втолковывали заинтересованному мальчишке Эльфу. «Каи!» Позвала Селена и, коварно поглядывая на мускари, предложила подошедшему мальчишке. «Если не устали, идите покатайтесь, пока солнце совсем не село. Или вы очень устали на полевых работах и кататься не пойдете?» «Нет, нет, Селена!» — обрадовался Кай, «Мы не устали!» «Прихватите с собой мускари!» — посоветовала она. «Научите кататься, а заодно покажите ваше любимое место на пруду. Мне кажется, ваш паром ему понравится». «Ребята, айда кататься!» — крикнул Кай. «Селена, разрешила!» С дивана первой вскочила ринт и потащила мускари во двор. Заинтригованная космея побежала за мальчишками и девчонками следом. В гостиной остались ясельники. Кивнув в вельми и моде, хозяйка места распорядилась. «Идите-ка, тоже погуляйте!» Под смех своих подопечных парочка схватилась за руки и убежала. Из самых старших остались только Вади и Риган. Вадзе все никак не мог научиться стоять на самокате, предпочитая, чтобы его катал кто-то из ребят. Селена подозревала, что у него что-то не то с равновесием, и Бернар пообещал посмотреть его, когда мальчик-оборотень решится подойти к нему. А Риган, когда ему предложили покататься вместе со старшими, наотрез отказался. Селена понимала его отказ. Для кого-кого, а для него даже легкое падение выливалось в катастрофу. Селена обвела взглядом гостиную. Айда с Оливией занимались куклами. Малыши-оборотни, Шамси и Торси, пытались помогать им. Малыши Брин и Илмари осторожно переворачивали листы иллюстрированной книги, одновременно что-то рассказывая Корилусу, малышу-эльфу. «Слишком тихое помещение», — поняла Селена. И, наконец, дошло. «В гостиной не видно обычного сопровождения Ирмы. С другими они точно не выходили из теплой норы. Значит...» Присмотревшись, она подошла к круглому столу, накрытому длинной скатертью, к любимому месту ясельников, когда они начинают играть в прятки. Здесь же она негромко осведомилась. «Сами выйдите? Или за шкирки вытащить?» Первым выполз белоголовый малыш Берил. За ними взъерошенные Тарма и Вилл. У всех троих лица виноватые. Умная Селена сразу сообразила и спокойно сказала. «И что делал Сири, когда вы его увидели?» Берил, улыбавшийся, Селена нас таки нашла, мгновенно насупился. Тарма сжался в комочек, а Вилл тоненьким от переживаний голосом повинился. «Мы увидели, как он страшно бил Айма. Айма плакал, а он его бил. Мы думали...» Он замолчал. Наверное, горло перехватило. Айма звали младшего сына Сири. Селена знала, что банда Ирмы частенько сбегает от Вильмы или со двора и мотается по всей деревне вольницей. Нетрудно предположить, что однажды они увидят то, что не должны. И увидели. «Играйте», — мягко сказала Селена. «Ирма сейчас успокоится и вернется к вам. Не надо говорить ей, что вы мне рассказали, ладно?» «Ладно», — выдавил Берил. И вся троица снова уползла под стол. Она решила, что расскажет об этом Джаре, и спросит его совета». Как должна в таких ситуациях поступить хозяйка места? Имеет ли право вмешиваться в личные дела чужой семьи? А пока... Пока надо думать о том, где сегодня ночует Мускари, а где космея. Теперь прятать ее не надо. Несмотря на остриженные волосы, указывающие на посвящение в младшую группу некромагов, она теперь свободна. Мускари посвятить не успели, поэтому волосы ему пока не резали. Девочка для некромагов была предпочтительней, у нее дар ярче, поэтому с нею и поспешили. И все зря. Селена попыталась представить, что сейчас происходит в том храме, который она, мягко говоря, так спешно покинула. Помотала головой. Нет, лучше об этом не думать. «Селена!» — произнесли ее имя рядом. «Я ведь наверху буду спать!» Şu «Да, Риган, ты будешь пока спать в мансарде, а что?» «Мне понравилось летать, как Хельми!» Вспомнив, что малыш видит сны братства, Селена улыбнулась. А потом вдруг подумала. Тресмегист придумал поразительную зарядку для того, чтобы человек мог себя всегда чувствовать молодым. Был бы он здесь, сумел бы помочь Ригану восстановить крылья. Если он такой же, как Ривер, ищущий никогда не останавливающийся на одном, то, наверное, да.